Недавно произошел случай, который коснулся всех наших ребят, но по-настоящему задел именно меня. Случай, как будто бы незначительный, как для кого. А я лично извлек из него кое-какой жизненный опыт. Я тут передома, поглядя на котят, Уилжа были сладкие... Пути! Ты здесь я? А куда я денусь? Заходи! Это глядя... Нас пятеро в бригаде. Лёшка Антипов, Коля Максюта, я... Иван Сорокин, он сейчас с женой на юге, в отпуске. И Мухин, Митрофан Акимович. Мы собираем и разбираем башенные экраны Ведем кочевую жизнь. Часто бывает так, что отдаляемся от своей базы, главной нашей конторы «Союзмонтаж-строй», за тысячи километров. В данный отрезок времени мы собираем для комбината три таких башенки в 220 тонн веса и 63 метра высотой. Каждая. Вообще-то, положено иметь в бригаде 6 человек, но мы уплотнились и нашли скрытые резервы. Да. Так вот, в нашем тесном коллективе произошла одна история. И началась она с того, что стал я думать, как бы это нам жить без Мухина. Расчет был простой, желание естественное. Зачем нам в бригаде пожилой дядя-то Почти старика а на вид и того старее, лет под 70 Он, конечно, тянется за нами, старается, может, из последних сил, но какое это имеет значение, думал я. Пятеро парней, пятеро друзей, вместе работаем, вместе отдыхаем. А тут еще появилась мысль, одно соображение, организоваться в комсомольскую молодежную бригаду, и Мухин здесь уж оказывался совсем не ко двору. Ну, не то, чтобы мы ждали от этого каких-нибудь выгод или славы, но можно было бы придумать что-либо новенькое, рискнуть. Мы и без денег можем посидеть, эксперименты ради месяц-другой, а с ним, с Мухиным, вроде удобно человек пожилой, то да сё. Ну, насчёт денег это я, конечно, несколько преувеличиваю. Я тут как-то посеял на пляже сотенную, тогда же я не поморщился. Да, вот такой у нас заработок при полной, как говорится, Гарантии качества. Так вот, суть была не в деньгах. Мухин за них тоже не особенно держался, и мы это знали. И на это у меня тоже был свой расчёт. Но так постепенно сложилось, что стал нам Мухин вроде как тёща. А мы молодая семья, которая спит и видит, как бы им пожить отдельно. Провернуть нашу операцию... Мы решили до возвращения Сорокина с юга из отпуска. Он бы нам не дал этого сделать. Вот. Несу, как велел. Возьмёшься? Тише. Никита отдыхает. Это спец, что ли? Ну, спит. Ну, и что ты принесла? Зачем? Ой, смотри, картина какая-то.